Приложение 14. Речевое общение и совместимость. Существует психологическая типология характеров, в зависимости от стиля речевого общения. В соответствии с манерой говорить, выделяются семь типов людей, причем эти типы по-разному совмещаются друг с другом в общении. Ознакомьтесь с их основными характеристиками. Тип 1. Говорить тихо, без эмоциональной выразительности. Темп речи несколько снижен. Редко выступает инициатором беседы. В суждениях пессимист. Обидчивый, малоактивный, внушаемый. Работоспособность невысока. Сострадательный, чувствительный, застенчивый. Склонен подчиняться. Аккуратный и исполнительный работник. не чужд самокопания и самообвинения. Надежный и верный друг. Внимательный супруг и отец, супруга и мать. Плохой добытчик. В дружбе с с типами 1, 4, 6, 7. В семейной жизни – Женщина этого типа совместима с типами 2, 3, 4, а у мужчин проблемы со всеми типами женщин. Тип 2. Говорит тихо, с эмоциональным оживлением и долей кокетства, настойчив в утверждении своей точки зрения и склонен ее иметь по любому поводу. Иногда в кругу близких людей повышает голос, тяготеет к критическому содержанию разговора. Обидчивый, агрессивный, капризный, эгоистичный. Подчеркнуто аккуратен. Предъявляет повышенные требования к себе и окружающим. Обладает хорошей интуицией. Трудно соглашается и уступает. Умеренно работоспособен. Любит осуждать и сплетничать. С первого знакомства мужчину подкупает общительностью, но постепенно может стать чиничным и грубым. Мужчина этого типа абсолютно несовместимы с семейной жизнью с типами 2 и 6. Хорошо совместимы с типами женщин 1, 3 и 4. Женщины более совместимы с типами 3 и 4, В меньшей степени с типами 6 и 7. Тип третий. Говорит громко, эмоционально, без выраженной театральности. темп речи умеренной. В разговоре внимательный и участливый. Справедлив и объективен в суждениях. Не любит пустых разговоров. Основательный и надежный в работе, семейной жизни и дружбе. Контактный, разумный, самостоятельный, трудолюбивый, инициативный, деловой, удачливый. Внимательный муж и отец, заботливая мать и жена. Мужчина – хороший добытчик. Совместим с любым типом женщин. Наибольшая совместимость с женщинами типов 2 и 6. женщина этого типа в семейной жизни хорошо совместима с мужчинами типов 2, 3, 4 и 7. Наиболее совместимость с типом 6. В дружбе совместимы с любым типом, как мужчины, так и женщины. Тип 4. Говорить скорее тихо. Не смущается в разговоре и активно идет на общение. Учтив, внимателен и уступчив. Эмоциональный фон в общении положительный. Темп речи умеренный. Не склонен судить, осуждать, раздражаться. В суждениях оптимист. Потребитель. Поведение более определяется желаниями, чем долгом. Не способен быть лидером в семье и на работе. Хороший исполнитель чужой воли, если она направлена на удовлетворение его потребностей. Исполнительный, работоспособный. Несколько примитивен в общении. Легко подается чужому влиянию. Женщина – хорошая мать, заботливая жена. Мужчина – посредственный муж. Совместим в коллективе со всеми типами. В семейной жизни часто не удовлетворен, так как не способен и не стремится выполнять социальную роль супруга-лидера. Мужчина совместима в семье с женщинами типов 1, 3, 4. Женщины имеют широкую совместимость. Тип 5 Говорит тихо, темп речи снижен, слова не акцентируются. Не избегает общения, но чаще бывает пассивным слушателем. Редко отстаивает свою точку зрения. Не склонен раздражаться и уходить в себя. Скучный в общении. Активность снижена. Надежный спутник в жизни. Работоспособный, внимательный, медлительный. Совместим с типами 2 и 6. Тип 6. Больше любит говорить, чем слушать. Речь театральна. Меняется от шепота до крика. Сопровождается богатой мимикой. Отдельные слова и фразы акцентируются. Эгоистичен, агрессивен. Легко поддается на провокацию. Спорщик всегда настаивает на своем. Не любит и не умеет подчиняться. С руководством часто имеет натянутые отношения. Сильно ориентирован на лидерство. Испытывает внутренний комфорт только в роли руководителя. В любой другой роли активно стремится создать группировку и стать ее неформальным лидером. Обладает хорошей интуицией. Субъективен в суждениях. Активно стремится организовать свою жизнь и жизнь близких по своему, часто далеко не лучшему с учетом реальных обстоятельств, плану. В семейной жизни этот тип полностью совместим с себе подобным. Женщина совместима с мужчинами типов 3 и 4, при этом брак с мужчиной типа 4 чреват обоснованным чувством ревности. Мужчина этого типа совместима с женщинами типов 1, 2, 3 и 4. Внутри семьи такой мужчина может быть грубоват, но готов грудью защищать ее от внешнего окружения. Аналогично в коллективе, Может плести интриги, но активно отстаивает его интересы во внешней среде. Любит дела, требующие инициативы, самостоятельности и решительности. Неэкономный хозяин. Часто безразлично относится к своему здоровью. Тип 7 Говорит медленно, размеренно, уверенным тоном, акцентируя отдельные слова. сдержанной театральностью. Наделен замаскированной агрессивностью, скрытностью, подозрительностью. Работоспособен если не требуется переключение внимания. Приспосабливается к обстоятельствам, изменяя их, а не себя. Привержен своим привычкам, с трудом отказывается от них. Настойчив в достижении цели. Использует все средства, не останавливаясь ни перед чем. Своенравный муж – суровый отец, холодная жена – требовательная мать. Совместимость в семейной жизни с типами 1, 2, 4.